Глава 18. Новая сила. Выброс энергии расплавил бедренную кость твари до половины. Остальное деформировало до такой степени, что конечность монстра больше напоминала обожравшегося слизня. Ник поднял голову и стал вместе с сенсеем. Принц подбежал к Гансу и легонько ткнул парня мордой. Тот был без сознания. Они вышли из укрытия и увидели воронку от взрыва вокруг Ариста. Внешность парня изменила до неузнаваемости. Если бы Ник его не знал, то принял бы за крайнего. Потрогав пульс на шее, он убедился, что друг жив. Однако ни вода, ни похлопывание по щекам или какое-то другое воздействие не приводило его в чувство. Это была глубокая кома. «Что будем делать?» – спросил Ник у сенсея. Полукровка огляделся вокруг и увидел, что искал. «Последний оставшийся емиров камень Ганса». Одежда висела на нем трепьем. Рист увеличился в размерах раза в два, частично покрылся хитином, а из головы торчал знакомый раздвоенный рог. Он словно не завершил метаморфозу синего демона. Приложив магический камень к виску товарища, они смотрели, как зеленая патока стекает по голове и постепенно исчезает в воздухе. Он поправится? Ганс убил угрозу оранга. Слишком много энергии за раз для обычного человека, ответил Саймон. «Я не знаю», — честно добавил он в конце. Так вот почему Ник не испытал чувства голода. Последний удар нанес его друг. Выходит, слабое место твари изначально было хвосте, а они думали, что это рок или голова. Ник посмотрел на свой обрубок руки и помрачнел. Если сердца нет, то и восстановление не предвидится. Это грозило серьезными проблемами в будущем. «Что случилось?» — открыл глаза Ганс. «Мы победили?» Он с трудом сфокусировал взгляд на огромные туши, а потом дернулся на спину в судороге. Изо рта и глаз вырвались три луча прозрачной энергии и соединились в один. Все это полетело в потолок и сбило увесистую сосульку сталактита. Сенсей оттащил обмякшего ученика метров на десять, а в то место, где он лежал минуту назад, упало глыба камней. «Попробуй не разговаривать. Считай до десяти, а потом в обратном порядке» посоветовал Саймон. «Ты не можешь контролировать такой объем энергии. Начинай прямо сейчас, а мы подумаем, как решить этот вопрос». Ариста скривил лицо, будто дышал не воздухом, а испражнениями крайнего. Ганс постоянно кашлял и сдерживал тошноту. Его руки коснулись головы, обнаружив бугристый нарост, и он в панике спросил. «Что это, Ник? Вешалка для одежды. Заткнись, Ганс, делай, как он сказал». По телу парня уже начинали искриться молнии. Просто сконцентрируйся на счете. Раз, два, три, четыре. Они отошли на несколько метров от аристократа. И Ник задал напрашивающийся сам собой вопрос. Это можно вылечить? Они снова пригнулись, потому что бедолага нечаянно выстрелил из ладони пучком давления, и земля разлетелась в стороны. Ариста с криками взмыл в воздух и, махая руками, упал в паре метров от прошлого места. «Нужна руда. Много руды», — подумав, ответил тренер. Ник не спрашивал, откуда Саймон это знает, но выглядело вполне логично. «Емиров камень лечит все. Если парня не привести в норму, то в город возвращаться опасно. Он же ненароком все там разнесет. И черт бы там с внешним видом. Неконтролируемая энергия — проблема посерьезней. Надо искать. Может, неподалеку есть что?» — потер подбородок тренер. Все бы ничего, но они за красной чертой. Пусть угроза и ликвидирована, но никто не застрахован от воздействия нового вида монстров. Здесь терра инкогнито. Никто не знает, что ждет вон за тем поворотом. Тебе тоже не помешает лечение, добавил Саймон, кивнув на отрубленную руку. Ее реально восстановить? С надеждой спросил Ник. Да, но нужно несколько десятков камней. Это подняло моральный дух. Они оставили принца с Гансом и зашли в огромный проход. Лицо тренера покрылось сеткой глубоких морщин, а сам он стал полностью седой, руки чуть подсохли. Сенсей будто прибавил лет десять, Ник только сейчас это заметил. Одежда болталась на полукровке, но тот производил впечатление полного пофигизма. Единственное, что осталось в пору, остроконечная шляпа. И когда он успел ее вернуть? Первопроходцы потратили на поиски два часа и пока ничего не нашли. Но и с монстрами также. по Походу, Синий держал всю округу в страхе, и пока это место не облюбовали новые хозяева, людям стоит поторопиться занять территорию. А это значит, вся руда опять достанется Андервуду. Ник мог бы понадеяться на добропорядочность военных, но не хотелось быть в слабой позиции. В прошлый раз они, считая, отдали в казну подземного города целое состояние, Теперь же придумают, как унести заслуженное добро. В первую очередь, свои интересы. Занятно вышло. Миньоны Синего были его личной бандой и питали основное тело. Любопытная форма жизни, считай симбиоз. Оттого они так и расползлись по округе. Всех в шаговой доступности убили и нужны были новые зоны охоты. Еще чуть-чуть, и эта зараза пошла бы на блокпосты красных плащей. Им все чаще попадались на земле трупики омеб. Еще одно доказательство, что без хозяина они потеряли мозговой центр. Сложно было ориентироваться в поисках пещеры с минералом, так как летучих мышей и прочих существ тоже безжалостно уничтожали. Но у них был один важный ориентир. «Чувствуешь ветер?» – спросил сенсей как раз в тот момент, когда легкое дуновение коснулось лица Ника. Он кивнул, и оба воина резко свернули в нужном направлении. «Но вряд ли это дуло с поверхности» а значит, где-то рядом их джекпот. Пройдя еще метров триста и парочку поворотов, они обследовали сетку низкопотолочных туннелей, уйдя вправо от основной магистрали. Комната оказалась скромных размеров, метров 5 в высоту и вытянутая, как футбольный стадион. Для здешних пещер это мизер, тем более с рудой. Деревьев в округе не росло, но зато трава и кустарники были по пояс. Ник хлопнул по шее. Комар! Сенсей сразу взял след и повел его в центр зарождающейся колонии, расталкивая руками распушенные вершины стеблей. Ник посмотрел на кулон. Его действие скоро закончится, и надо будет менять батарейку. Процесс болезненный, ничего не поделаешь, ну или... Копаем тут, тебе первому, потом Гансу. Одной рукой много не нароешь, но он все равно ковырял ножом землю и углублялся в грунт. Увидев его потуги, тренер бросил ученику первый камень. «Начинай пока. С тебя сейчас толку, как с ящера молока». Нику заражать не стал. Что правда, то правда. Один за другим тратились вытаскиваемые Саймоном самородки. После десяти штук они сменили место и продолжили, пока не выросла новая кисть. Всего на это ушло 30 мировых камней, то есть примерно 11 тысяча коинов. Кругленькая сумма. Иногда Андервуд восстанавливал талантливых бойцов и снова отправлял на задание. Но только самых-самых. Рядовому магу или красному плащу такая щедрость не светит, а добыть в одиночку 11 тысяч коинов – что-то из разряда фантастики. Так что Ник с облегчением выдохнул, поглаживая затекшую кисть. По сравнению с правой, она выглядела слишком белой. Молодая кожа еще не подстроилась под обычную молочную пигментацию. В течение часа они выкопали гору из пятидесяти камней. Внутри оазиса их оставалось еще много. «Берем эти и идем к припадочному», – скомандовал сенсей, вытирая рукавом под солба. Ладони у обоих были грязные откопки. Распределив груз и выцарапывая отметки на стенах, они подоспели в пещеру как раз вовремя. Там опять что-то гремело. Бедный принц натерпелся, наверное, сариста. Ганс обливался потом и весь покраснел. На виске пульсировала вена. Сосуды в глазах полопались, из-за чего он выглядел как типичный вурдалак. «Восемь, семь, шесть, пять...» Бубнил он, раскачиваясь и пялись прямо перед собой. «Держи!» Ник в обе руки сунул ему по минералу и пошел процесс восстановления. Они потратили все пятьдесят камней, и парню полегчало. Его человеческая часть теперь преобладала над демонической а агрессии прекратились. Впервые за все время их путешествий Ганс ехал верхом на Варане, а сенсей шел на своих двух. Добравшись до заветной пещеры, они продолжили копку. Еще через 50 камней внешний вид Ариста полностью вернулся в норму, а Рок отпал. «Ребята, спасибо! Я теперь снова могу трахать симпатичных делах, чуть не прослезился Ганс. «Так тебя только это волновало?» — спросил поморщивший Сник. «Ну, не только!» — друг водил рукой по лысой голове, наслаждаясь ее гладкостью, а мерзопакостный рог пнул ногой подальше в кусты. Ночевать решили здесь, мечами вырубили себе поляну и разложили спальные мешки. Хищников в ближайшей округе не было, так только мелкие грызуны, а монстрам не даст зайти аура и мировые руды, поэтому все чувствовали себя в безопасности, перекусили и завалились спать. Команде «Красных плащей» было дано указание начать спасательную операцию не раньше трех дней с момента начала экспедиции. Ник слабо представлял, что же вояки смогут сделать, если с задачей не справился бы лучший мак и жнец. Теперь появилась новая проблема – Ганс. Он под завязку напичкан силой, но никак не может ее контролировать. Хватит ли того запаса емировой руды, что он употребил? Сенсей недвусмысленно ответил – «До поры до времени». Это не внушало особых надежд, но утро вечера мудренее. Главное, что смазливый говнюк жив. Отоспавшись, все опять копали. Гора зеленых камней росла. Это, конечно, не прошлый мега-концентрированный оазис, но для столь малых размеров пещеры вполне вкусно. Как поступим с камешками... — спросил Ганс, когда они устроили перерыв и грызли сушеные полоски мяса с твердыми хлебцами, насыщенными крошенными водорослями, злаками и прочей питательной начинкой. — Заберем себе, — ответил Ник. Он уже продумал план на свежую голову и не собирался делиться с жадными чиновниками из Совета. — Часть спрячем, часть заберем с собой, остальное используем сразу. — Я за, — жуя сухпайок просто сказал Ариста. Еще бы ты не был за крякнул сенсей. «На тебя больше всего уйдет камней, мне, скотина-то тупая. Не мог раньше сказать, что нашел уязвимое место. Мы там чуть не родили, придумывали, как спасти твою задницу». «Я же не специально», — огрызнулся Ганс. «Просто полез внутрь хвоста и увлекся. Но ну, там и была эта штука, круглая такая. Я шарахнул по ней, и все. Больше ничего не помню». «Ничего не помнит он», — фыркнул сенсей. «Да знаю я, что Нику должна была достаться эта душа». «Прости, дружище», — сказал он товарищу. «Ты не виноват», — отмахнулся жнец. «Тем более уже нет смысла спорить. Что было, то было». «Ага, вот только объясни это жадюге, а то он под кожу лезет», — с досадой ответил Ариста. «И что мне теперь делать со всей этой душой? Я типа сильный, как вы?» «Нет», — безжалостно сказал сенсей. «Ты дурак, а не сильный. Теперь тебе вообще строго-настрого наказано колдовать». Как только барьеры иземировых камней закончатся, ты снова сойдешь с ума. Так что никакой магии. Это слишком дорогое удовольствие. Я за тебя платить не буду». «Ничего удивительного», — отмахнулся Ганс. «А как мне в походах быть? Мне же надо зарабатывать на жизнь». «Ты и до этого справлялся отлично. Мой сосуд теперь полон. Я мастер», — возразил парень. «Мастером станешь, когда я скажу», — отрезал Саймон. — А пока ты какашка крысиная. Если хочешь научиться управлять силой, слушай меня. — Это с какой стати? — набычился аристократ. — Ганс, — прервал его Ник. — Он так-то жизнь тебе спас. Может, не надо грязни? Тебе сейчас легче, да, но Саймон прав. И зарасходуешь весь запас камней, и помочь мы больше не сможем. Тебя ликвидируют плащи. — Понял я, — отмахнулся друг. Можно было и порадоваться за ученика. Тут нечему радоваться, вздохнул полукровка и вернулся к рытью. Ник пожал плечами на вопросительный взгляд друга. Обед закончился. Решено было почастую сносить емировую зону. Они жестко нуждались в деньгах и конкретно в этом ресурсе. Пещера все равно непригодна для полноценной колонии из-за корявого расположения и малого объема залежей. Андервуд такие сам выгребал под ноль, чтобы сделать посев в более выгодных местах. А чем они хуже? К концу дня ребята вырыли последние куски. Принц, кстати, в этом нехило помог. Звери чувствительны к минералу жизни, и варант послужил таким металлоискателем на минималках, указывая лапой, где рыть. Камней было порядка пяти сотен, это почти двести тысячи коинов. Сто из них сразу взял сенсей. Полукровка впитал магический ресурс и вернул себе таким образом предыдущий облик. Правда, шерсть все равно осталась седой, но так даже солиднее выходила. Выглядел, как шаолинский старец, по крайней мере, когда молчал. Далее они модифицировали принца, залили в голову 50 камней, чтобы увеличить четвероногому другу коэффициент интеллекта. Эту практику андервудцы использовали на разных существах, и все зависело как от вида твари, так и от индивидуальных особенностей подопытного. Взгляд варана стал осмысленней. В глазах будто протерли запотевшее стекло. А затем Ганс, долго и нудно на себе и на ящере, объяснял, что такое присоски и почему они так нужны. «Думаешь, он поймет?» После часовой беседы безнадежно спросил Ариста. «Принц, умный мальчик, не то что ты!» Бросил через плечо Саймон, отливая неподалеку. Ганс скорчил рожу и показал язык тренеру. «Ну что я говорил?» – вздохнул Саймон. «Безнадежный случай!» Далее они, затаив дыхание, напитали тридцатью камнями переднюю лапу питомца. Постепенно она эволюционировала, расширилась в обхвате и отрастила присоску. «Он понял! Красавчик! Дай пять!» В Пылу разговора пошутил Ганс, и принц, как ни в чем не бывало, отбил пятюню, довольно пощупав языком воздух. «Да он... он понимает!» «Ха!» Ариста радовался, как ребенок. «Ты меня понимаешь? Кивни!» Воран медленно один раз кивнул. Ник слышал, что для покладистости дрессировщики увеличивают интеллект существ за счет точечной запитки и мировой смесью. Но чтобы животное понимало человеческий язык, это что-то новое. Однако принц не совсем обычный воран. Возможно, это какая-то редкая мутация, и дело далеко не в разноцветности. Все поведение четвероногого друга было другим. Взять даже агрессивность по отношению к врагам. Простые вораны апатичны и безинициативны. А этот уникам с самого начала понял, кто друг, а кто враг, и что своих надо защищать. Они улучшили и другие конечности принца. Размеры решили не раздувать. Для путешествий на новую территорию имеющихся габаритов достаточно. Помимо присосок у ворана улучшилось качество мускулатуры, и он прибавил силе, выносливости и ловкости. Таким образом, у них осталось 230 камней на троих, по 70 на рыло и десяток фонд школы. Они не были тяжелыми, скорее объемными, и такое количество не спрячешь на себе или даже по сумкам у варана. Поэтому нагрузили принца до отвала ценной поклажей и выдвинулись искать тайник. Трава в пещере, кстати, полностью завяла в тот же день, как они ее покинули. Почерневшие стебли ворохом усеивали пол. И смотрелось довольно жутковато, как будто в комнате выключили кнопку «Жизнь». По словам Саймона, это был копеечный оазис, меньше тысячи камней, вообще ни о чем. Поэтому они правильно поступили. Ник сразу отдал ребятам свои 14 тысяч долга и остался с десяткой плюс-минус. Тоже ничего. Семь с половиной отдаст Азлору за титановые кастеты, и еще останется на карманные расходы. Они нашли нычку в 7 часах пути от подъема наверх и закинули туда лишние камни. Ну а дальше принц без проблем вытащил всех и присосками по мокрому и гладкому, как стекло, граниту. На блокпосте их встретили с распростертыми объятиями, но никто из спутников не спешил обниматься, иначе вся руда посыплется на землю. Они и так выглядели подозрительно потолстевшими, такое чувство, что не угрозу орангу убивали отжирались на фестивале сарделек. «Парни, без нас не идите, мы скоро вернемся». «Там! Очень опасно!» – предупредил Ганс, а затем они в темпе Вальца добрались до райской колонии П-13, и вторым рейсом Ганс с Саймоном привезли остатки, пока Ник сторожил награбленные. Заодно привели экскурсию для красных плащей. Операция по расхищению пещеры прошла успешно.